скотив на ноги, он ошеломлённый уставился на огонь. Поразмыслив немного, Вождь решил, что в пещере мог быть запас топлива. Что же касается мяса, которое ожждённое жарили на костре, то это было, вероятно, какое-нибудь животное, убитое беглецами во время погони. Тем не менее, он послал несколько воинов обследовать на всякий случай базальтовую гряду с противоположной стороны. Обогнув южную оконечность массива, вражеские воины принялись рассматривать при свете луны многочисленные расщелины и трещины, прорезавшие базальтовый кряж. Однако им удалось обнаружить лишь узкие щели, неглубокие складки, да несколько углублений под нависающими скалами. Каменный коридор, по которому Зур спасался когда-то от черного льва, привлек на некоторое время их внимание – Миновав его, люди огня оглянучились перед широким тёмным входом. Сильный запах хищного зверя ударил им в ноздри. Воины поняли, что какой-то крупный хищник находится неподалёку, и остановились. Тем временем их собственные испарения проникли в пещеру, огромная фигура льва появилась у входа, громовое рычание потрясло воздух, и люди огня, объятые ужасом, убежали без оглядки, узнав в хозяине пещеры самого грозного из существовавших в те времена хищников. После этого случая вражеский вождь окончательно уверился, что пещера, где скрываются беглецы, не имела иного выхода, кроме того, который стерегли его воины. Если у вождя и оставались какие-нибудь сомнения на этот счет, то в последующие дни они рассеялись без остатка. Ун и женщины всё время показывались на площадке перед входом в пещеру. Значит, бегство из неё было невозможно. Людям огня следовало лишь запасти терпением, стеречь и ждать. Выздоровление Уна шло успешно. Лихорадка прошла, раны стали затягиваться. Зур продолжал снабжать ожждённых водой и мясом. Он приучал пещерного льва следовать за собой, и могучий зверь с каждым днём всё охотнее подчинялся человеку. Зуру гадовал все по побуждения хищника, предвидел, смотря по обстоятельствам его поступки. Он так верно подмечал смену настроений зверя и так ловко примирялся к ним, что лев в конце концов привязался к человеку бесплеч крепче, чем к животному одной с ним породы. На восьмую ночь Он, спустившись вниз, чтобы взять приготовленную Зуром воду и пищу, сказал ему: "Рана закрылась. Теперь сын быка снова может сражаться. Завтра ночью Зур приведёт пещерного льва по ту сторону скал". Помолчав немного, человек без плеч ответил: "Сегодня утром Зур заметил, что один камень в щели шатается. Если мы сумеем оторвать его, отверстие станет достаточно широким, чтобы пропустить человека, но слишком узким для пещерного льва. Он положил руку на самый нижний выступ базальта и стал потихоньку расшатывать его. Ун принялся помогать ему. Мускулистые руки сына быка скоро заставили камень сдвинуться. Тогда Уламр изо всех сил потянул камень к себе, в то время как Зур толкал его обеими руками. Наконец Кусок базальта отломился, за ним ещё два. Уламр отбросил их в сторону и распростравшись, прополз через образовавшееся отверстие в логовище. Лев, обеспокоенный всей этой вознёй, бросил добычу и вскочил на ноги с угрожающим видом. Но ласковое прикосновение руки Зура тот чужу успокоило зверя, и он принялся дружески обнюхивать Уламра. Мы можем застигнуть людей огня в расплох, радостно воскликнул Ун. Зур подвёл друга к выходу из логовища, показал ему десяток дротиков, которые он выточил за долгие часы одиночества, и сказал: "Мы будем сражаться на расстоянии". На следующий день Ун и Зур изготовили ещё несколько дротиков, и количество их возросло до 14. Когда же наступил вечер, Уламр предупредил Ушер и её подруг, «Этой ночью Ун и Зур будут сражаться с людьми огня. Пусть женщины держатся на готове». Ушер слушала с изумлением. «Как же Ун и Зур соединятся?»